Юхан Пегель. «Я погиб в первое военное лето». Роман-фрагментарий. Читает Андрей Лагута. Моему возможному читателю, при том, что события в этих историях на 9 десятых достоверны, пережиты, увидены и услышаны, все же это не документальная книга. Не пытайтесь искать за именами абсолютно конкретных людей. Рассказ мой не будет долгим, потому что я, рядовой Ян Там, погиб в первое же военное лето. Одним погожим сентябрьским днем меня похоронили колхозники, согнанные из полусгоревшей деревни, в общей могиле на самом краю погоста. Этой работой руководил пожилой штабной фельдфебель одного немецкого тылового подразделения. Он задыхался от жары, трупного запаха и собственной толщины, и при этом похабно ругался. Здесь нас покоится не так уж много, не то что в Хилове, где похоронен почти весь эстонский батальон. Как уже сказано, в последний путь нас провожало грязное немецкое ругательство. Только несколько немолодых русских женщин украдкой плакали, а один бородатый дед крестился и охал. По правде говоря, гораздо больше хлопот Фельдфебелю доставляли не мы, а собственные покойники, которых здесь было в три раза больше. Из-за этого Фельдфебель и ругался. Вдобавок ко всему, большую часть немцев чудовищно изрешетила картечь. Не знаю... Кто успел стянуть у меня с ног добротные юфтевые сапоги со шпорами и снял ремень. Что касается остальной одежды, так она уже ничего не стоила. Все пропиталось запекшейся кровью, особенно гимнастерка. Поэтому карманы никто и не обшарил. Там у меня было несколько фотографий. На одном снимке я изображен за несколько дней до окончания школы. На другом уже солдатом но еще в эстонском мундире. И был еще один снимок, моментальный. По дороге на фронт мы с ребятами снялись в каком-то селении у местного фотографа. Там же лежала карточка моей девушки, очень красивый, чуть коричневатый снимок. И последнее письмо из дому, которое я получил в северном лагере, как раз накануне войны. Да и рублей 10 денег, но это, разумеется, совсем не существенно. «Все было в крови. Меня ведь ударило прямо в грудь. Рядом со мной лежат еще двое ребят из нашего полка. Тоже, как и я, 1919 года рождения. Потом несколько пехотинцев из одной русской части и один мальчуган, которого немцы расстреляли здесь же, в ближайшей деревне, за то, что он бросил бутылку с горючим в их танк. Потом лейтенант Рокс. За ним политрук Шаныгин». Его уже мертвого немцев всего искололи штыками, когда обнаружили удостоверение политрука. Не знаю, нужно ли мне считать, что я несчастнее тех, кто погиб после меня, кто вынес много солдатских тягот и прошел через бесчисленные сражения. Может быть, я даже счастливее. Особенно тех, кто погиб в последний день войны. И даже когда она уже кончилась. Конечно, я сплю здесь против воли. Я был еще очень молод, и мне так хотелось жить. Такова моя судьба, и с нею солдат должен мириться. Только ведь все это было в конце. Для того, чтобы вы знали, почему я навсегда остался в красноватой земле Псковщины, я расскажу вам мою историю так, как сумею. в воскресенье, когда началась война в Печорском северном лагере, состоялся большой митинг. Выступал комиссар полка, лысый украинец Добровольский, переведенный к нам прошлой осенью из какой-то кавалерийской части и еще долго носивший черную бурку и красный башлык. Смысл его речи был ясен. Фашисты не победят, потому что наша армия морально более стойкая, И лучше вооружена у нас умные командиры нами руководит партия и гениальный сталин у нас надежный тыл враг скоро будет разбит и нас ждет победоносная дорога на берлин потом на импровизированную трибуну поднялся командир одного из дивизионов он коротко сказал что полк наверняка будет хорошо воевать Затем выступили еще один сержант и один рядовой, молоденький грузин, с весенним пополнением неизвестно, как попавший в наш эстонский полк. На ломаном русском языке он сказал, что дружба народов приведет нас к победе. В заключении спели «Интернационал». В Иванов день со скрипом и скрежетом в походном порядке мы двинулись в направлении Тарту. Там был сформирован боевой состав полка. Из России пришло пополнение. Мобилизованные большей частью очень молодые и совсем мальчики. Их сразу же остригли и выдали им обмундирование. Все было оставшимся от прежней армии. Брюки солдатского сукна, сапоги фабрики union, летние гимнастерки, с которых были срезаны погоны и на воротники нашиты красноармейские петлицы. Ну, знаете, такие черные с ярко-красным кантом. И шинели были прежнего времени, только без погон и с новыми эмблемами рода войск. Ранцы, как у немцев, с клапанами из телячьей кожи. И каски, хм, тоже были немецкие, серые, времен Первой мировой войны. У крестьян со всей округи дополнительно реквизировали лошадей. Большая часть их никогда, естественно, не ходила ни в артиллерийской упряжке, ни под строевым седлом. И орудия наши, тоже остатки Первой мировой войны. Черт его знает, по кому из них когда-то стреляли, по красным, по белым или по ланцверу на подступах к Риге. Слава богу, хоть карабины были старые русские, трехлинейные. Они английские, как вот в некоторых наших пехотных полках территориального корпуса. Но самой последней новинкой были, несомненно, противогазы. Весьма солидная работа. Даже некоторым лошадям хватило. Только таскать тяжело, мы их потом побросали. А в сумках удобно было держать хлеб, табак, полотенце, ну и все прочее. Дни формирования были волнующие и сумбурные. Полк отправлялся в бой, являя собой достаточно пеструю массу. И, наверное, не только внешне, не только из-за снаряжения. В военном отношении неурядицу вносило еще и то, что среди пополнения лишь немногие люди прежде служили в артиллерии. Короче говоря, половина наших солдат была не обучена. И еще, мы, старые солдаты, и добрая доля особенно молодых эстонских офицеров знали только несколько слов по-русски. Не всем даже была понятна русская команда. А русские, конечно, даже выругаться по-эстонски не умели. Так что и тут хватало неразберихи. Никто из нас не верил, что таким вот образом мы сможем взять Берлин. Я встретил ее, мою бывшую одноклассницу, теперь студентку, на углу улицы Густава Адольфа и Кроунуая. Выглядел я очень воинственно. Пустой карабин на ремне на левом плече. Он как нарочно оказывался на левом, потому что сразу же после призыва я был так обучен. Ну а в красной армии оружие носят на правом плече. На поясной сумке патронтаж, на спине ранец. Шпоры звенели залихватски. Нас отправляют, сказал я. Всего тебе хорошего. Мы были просто добрые знакомые, я никогда за ней не ухаживал. Тебе всего хорошего, сказала она, подавая руку. Может, никогда уже больше и не увидим друг друга. Вот еще. Что же мы, ослепнем, что ли? Глупо сострил я в ответ. Подумать только, до чего серьезно относилась ко всему девушка. На войне ведь в самом деле могут убить. Честно скажу, до тех пор я об этом не думал. Могут, конечно, убить, только разве именно мне на роду написано отправиться на тот свет? И вообще, долго ли ей быть этой войне? Через две недели станет ясно. Или рука в золоте, или сам в земле. Я так и не узнал, что моя одноклассница, с которой мы попрощались на углу улицы Кроуануая и Густава Адольфа, Осенью того же года познакомилась с толстым и лысым немецким майором-тыловиком, которого поселили в доме ее матери. Отец девушки давно умер. Майор был добрый и любезный. В трудное время вся семья жила на даримые им консервы и эрзац кофе. Смеялась его компанейским шуткам, оживлялась от его маркетанского шнапса Нюрфюрвермахт, Только такой, как я идеалист, мог бы удивиться, что осенью 1944 года эта хрупкая девушка вместе с майором в качестве его невенчанной жены бежала в Германию. Там выяснилось, что на родине у удачливого майора имеется упитанная супруга и прелестные детки. В лагере для беженцев моя одноклассница – Вдобавок к пережитому шоку заразилась сыпным тифом и умерла, предварительно нагло обритая. Нахождение ее могилы, так же как и моей близким, неизвестно. Мы получили разрешение и по двое, по трое направились в лавку рядом с костелом. Хотели купить куревое и какой-нибудь еды которая в жару не так быстро портится. Потому что завтра, рано утром, должна начаться отправка на войну. Говорят, пойдем защищать побережье Северной Эстонии. Возле самого костела нам навстречу попался пьяный. «Здорово, эстонские ребята! Ну что, везут вас, как баранов, немцам на соклание?» разглагольствовал он. «Какого дьявола вы вообще пустили сюда этих русских? Чёртовы идиоты! Я старый куперьяновский партизан!» И бил себя кулаком в грудь. «Мы ушли, пусть себе дальше лопочет». Народу в лавке было мало. Сделали свои нехитрые покупки и собрались уходить. «Сыночки, да хранит вас Бог!» У окна стояла пожилая женщина. Она взглянула на нас и заплакала. «Мама, мамочка, где ты? Как хорошо, что ты нас не провожаешь. Насколько тяжелее было бы уходить?» Мы идем совсем не на северное побережье. Направление наше – Печоры. Очень раннее утро. Полк выстроен прямо на булыжной мостовой, около парка. С реки тянется туман, пахнет каштанами и липами. Лошади пронзительно ржут, фыркают, постромки и новые с иголочки седла поскрипывают. С реквизированными у крестьян лошадьми просто беда. Брыкаются, фокусничают, сопротивляются. Никогда ведь они не ходили ни в артиллерийской упряжке, ни под седлом. Провожающих мало. Несколько заплаканных офицерских жен. Старшина батарея Раннасты, бывший сверхсрочник кавалерийского полка, переведенный к нам прошлой осенью, на тротуаре, прощаясь, целует жену. Довольно красивую и молодую. Потом весьма элегантно прыгает в седло. И тут в голове колонны раздается это роковое. «Полк!» «Шагом марш!» «Так, кончилось мирное время. Под ногами дорога войны. Запомним число. 28 июня. Женщины начинают в голос плакать и машут нам на прощание. Хотелось сказать «Не плачьте, мы скоро вернемся». В наше время воины долго не длятся. Теперь четыре года уже не провоюют. На первом привале Раностый курит вместе с нами и говорит, что очень устал. Всю ночь не спал, жена не оставляла в покое. Только и знала, что подавай да подавай. Будто можно это впрок сделать или с собой на дорогу взять. Конечно, женатым... Тяжело уходить, а женам тяжело оставаться. Только мне не нравятся такие пошлые интимные разговоры. Кроме того, этот человек какой-то липкий, его понебратство притит Ребята его тоже почему-то не жалуют. Наверное, поэтому Руди и выпалил. А может, с собой в спичечном коробке дала? И представьте себе, раностый громко хохочет. Что это за шутка? Видно, оба они с женой мало чего стоят. Наверное, это был наш второй ночной привал, какой-то реки Вырума. Красивое место с водяной мельницей, потребительской кооперацией, маслобойней и школой. Только мы сложились на пиво, как в магазин вошел загорелый мужчина средних лет. Кепка низко надвинута на глаза, брюки из домотканного сукна засунуты в пыльные сапоги. Он переглянулся с хозяином, это был как бы условный знак. Потом тихонько подошел к прилавку, боком прислонился к нему, тоже заказал бутылку пива и внимательно взглянул на каждого из нас. «Мальчики, не валяйте дурака!» Обратился он к нам, понизив голос. «Останемся истонцами давайте держаться вместе! Что вас ждет в России? Немец в первый же день разобьет вас в пух и прах! Пока есть возможность, идемте в лес! Пошлите-ка в эту Красную Армию подальше!» Потом, придвинувшись поближе, еще тише продолжал. «Не бойтесь, там уже есть эстонцы. Слушаем радио. Немец самая поздняя через неделю будет здесь. С Латвии с Литвой дело уже в шляпе, шабаш. Сбегите ночью, приходите сюда к лавке. Отведу вас куда надо. Голода не бойтесь». Это был запрещенный разговор. Строго-настрого запрещенный. «А если заберут, что тогда?» обронил один из нас в наступившей тишине. «В стенке не иначе. не охота так глупо умереть». «У вас же винтовки на плече. Да и в лесу люди не с голыми руками». «У нас винтовки пустые. Ни одного патрона», — ответил кто-то. «В самом деле, идем на войну, а патронов нам еще не выдали». Подумайте, мальчики, сегодня еще не поздно. Разумеется, для нас это был вражеский разговор, и нам следовало бы сразу же о нем доложить. Только что ты можешь сказать, жизни обстоятельства такие запутанные. О том, что происходит на фронте, ничего не знаешь. Все время говорили, что нас из Эстонии далеко не отправят. Ладно, отправят или не отправят, а только что же здесь назревает гражданская война кого они там ждут в лесу немца до да чего же это дьявольский трудный вопрос всю жизнь только и слышали что именно он немец исторический враг нашего народа а помните ребята что мы делали когда в июне сорокового года вошла красная армия снимали та вот с нового оружия И это были немецкие карабины. Вся эстонская армия должна была перейти на унифицированное вооружение. Только почему именно на немецкое? Два больших народа, как будто мельничные жернова, а между ними один маленький. Как тебе решить? Ну да, за этот год кое-что сумели переоценить. Стали лучше понимать новый строй. Я не из какой-нибудь богатой семьи не против того, что дали по рукам разным выскочкам, богачам и серым баронам. К тому же ведь немец напал на нас, а не наоборот. Только вот одно мне, да и многим другим еще не ясно. Что же все-таки будет с нашим народом, с нашим крохотным эстонским народом, который прошел через столько страданий и все-таки до сих пор выдержал и даже сумел свое государство создать. Что его ждет? В газетах пишут, что новый строй обеспечит полное процветание во всех областях. Здорово, если бы так было. И очень хочется верить, что так и будет. Только разве невозможно, чтобы было справедливое государство, все-таки совсем свое, чтобы не было до него дела ни русским, Не немцам. Помню, я спорил однажды на эту тему с Сярелем и Кирсипу. Они говорили, что у меня национализм еще прочно сидит в печенках. Хотя я боец армии, на знаменах которой написано «Интернационализм и дружба между пролетариями всех стран». Позже на политзанятиях много раз об этом говорилось. За это время были октябрьские майские праздники, происходили и выборы, только я, честно говоря, все еще не стал вполне сознательным. Сознательный. Это тоже совсем новое слово. Ладно, как бы там ни было, а в лес я все-таки не пойду. Ведь я с ребятами почти два года пробыл. Уже даже поэтому трудно вольным волкам исчезнуть в лесу. «Именно волкам. Там в кустах не сидят. Можно не сомневаться. Там тебе прикажут убивать тех, кто был за советский строй, и кого ты вообще даже не знаешь. Нет, с ними я не пойду. Ни в коем случае. Хотя я еще и не вполне сознательный. Кто он, звавший нас?» сам устраивай свои дела я не пойду я буду честно воевать а два парня из второго дивизиона на следующее утро все-таки исчезли ах да еще ночью накануне но отправки и старту пропали один сержант сверхсрочник и один офицер Руди, несомненно, самый популярный парень в батарее. Высокий, плечистый, с темными как щетина, жесткими волосами и, что так характерно для эстонцев, большими ногами. У него было удивительно доброе сердце, но язык, дай боже, он нередко доставлял Руди изрядные неприятности. Именно с Руди, когда он был еще новобранцем, происходили истории которые потом у нас в части становились своего рода легендами. Фельдфебель Бельяр тоже крупный дюжий мужчина с громоподобным голосом, который вечно набрасывался на солдат, застукал однажды Руди в субботу после обеда на самом наглом отлынивании. Дело было в том, что по субботам в это время учения больше не проводились. Из казармы вытаскивали тюфяки для проветривания, выбивали пыль из одеял, а перед тем, как идти в баню, предстояла еще одна муторная работа на много часов – надраивание упряжки. Фильдфебель выстраивал солдат и вел на конюшню. Там каждому давали в руку тряпку и начиналась бесконечная чистка песком всех металлических деталей на седлах уздечках и постромках. Делать это полагалось старательно и самозабвенно, чтобы трензеля и стремена, кольца и медные бляхи сияли, как Моисеев флик. После нескольких часов драйния все это хозяйство покрывалось тонким слоем масла и укладывалось туда же, откуда и взяли. Обычно Фельдфебель раздавал работу, оставляя за себя старшим командира отделения срочной службы, а сам отправлялся домой. Ну, по-своему это занятие было не такое уж плохое. Можно про что хочешь разговаривать и перекур разрешали довольно часто, но вообще-то все это делалось по принципу солдату без дела быть не положено. Не то душа его может погибнуть. Эти самые бляхи совсем не были ржавыми, и другой раз приходила даже мысль, если круглый год, субботу, в самом деле тереть их изо всех сил, так железо иметь вовсе сотрутся. Поэтому ребята, да и оставленный старшим сержант или капрал, не относились к этому слишком всерьез. В таких случаях блистал Руди, у которого был хорошо подвешен язык. <с> История следовала за историей, одна чище другой. Всем было весело и время шло быстрее. Руди родом из северной части Тартума. У его отца был исправный и, по-видимому, зажиточный хутор. Только Руди особого уважения к старику как будто не питал. Хотя и считал его настоящим мужиком. По рассказам Руди выходило, что и отец его отменный, Краснобай и Бабник. «Вся волость полна мальчишек, похожих на моего старика», – говорил он не раз. «Видать, неспроста». Сам Руди тоже был волокитой просто на удивление. И, по его словам, имел на этом фронте необыкновенный успех. Нельзя сказать, чтобы он был таким уж красавцем, наверное, это нужно отнести за счет его красноречия и упорного стремления к цели. И в тот субботний вечер беседы у конюшни овладел Руди. Один из последних дней октября выдался теплым. Мы сидели в синих парусиновых комбинезонах у стены конюшни и корпели над розданной нам работой. Руди был в особом ударе. Ну, сосед у нас верующий. В доме у него не прекращаются моления, старушенцы тянут песнопение и всхлипывают, сам старик читает Библию, глаза на мокром месте и борода трясется. Дочку у него есть на что посмотреть, но близко не подпускает, мол, запрещенное удовольствие, набожная душа. Как-то раз летом в Мякнине Прижал я ее к жилетке. Ничего, девчонка, и целоваться умеет. И вот однажды этот богобоязненный старец едет из Тарту, а на телеге у него в наклон поставленный огромный железный крест. На всякий случай, чтобы под рукой был, если сам старикан загнется. Мой старик подпирает грудью ворота и глядит... «Репни куски куста из города едет». «Ну, здравствуй! Что это ты из старту везешь?» «Здравствуй, здравствуй!» — отвечает тот. «Видишь, привез из города крест Господний, чтобы под рукой был, когда потребуется Ха -ха, А может, ты и, прости, Господи, из города привез?» «Гляди!» — повторяет мой старик. «Чтобы под рукой была, когда потребуется». И тут загремел фельдфебель, прямо как труба в судный день. «Новобранец, Вахер, вы что тут зубами чешете? Может, вы забыли, что сейчас рабочее время? Я здесь четверть часа стою. Ваш язык как помело ходит, а руки не при деле». Мы все вскочили, стоим по стойке смирно. Руди прямо перед самым фельдфебелем. Никто и не заметил, как тот вынырнул из-за конюшни. Ярвесаалу орёт Лицо багровое, руки растопырены по обе стороны шинели. У него вообще была такая манера, когда орал, далеко от себя руки отводил. Какого дьявола седло в песке валяется? К потнику песок пристанет, как рашпилем холку коню сдерет. Руди нагнулся, чтобы поднять седло. «Новобранец, Вахер, я не приказывал трогать седло. Стойте смирно!» «Еще не хватало! Ворот расстегнут, грудью кормите, что ли?» Руди вытянулся, фельдфебель шагнул к нему, не успел он рта раскрыть, как Руди покраснел и, что есть, мочи заорал. «Господин Фельдфебель, не кричите! У меня в голове все замелькало!» <свят> Наступила жуткая тишина. Было отчетливо слышно, как в конюшне за толстой стеной из валунов терлась о стоило лошадь. Лицо у Фельдфебеля Ярвесалу из багрового стало аж фиолетовым, как самая крайняя полоса радуги. Его челюсть по-дурацки отвисла, и он несколько раз глотнул воздух. Черт подери, он сейчас лопнет! Нет, Фельдфебель Ярвисалу не лопнул. На нем был новый кожаный ремень. «Смирно!» — рявкнул он нам, хотя мы и без того стояли, как соляные столбы. Он вскинул перед самым носом Руди правую руку с двумя вытянутыми пальцами, эффективно сделал правый поворот, подошел к нашему старшему добросердечному капралу Полуоцу и рявкнул тому «Доложите дежурному офицеру!» После чего безмолвно исчез за конюшней. «Вольно! Продолжать!» – скомандовал капрал. «Сидим, ни слова не говорим. Молча трем дальше». На этот раз, думаем, двумя нарядами дело не обойдется. Теперь он проходу не даст Руди, это уж точно. Но мы были плохими психологами. Фельдфебель Ярвесалу хоть и набрасывался на солдат, но сам был трусливый мужичонка. Он боялся придираться к Руди, чтобы не настроить против себя всю батарею. Это бы ему непрерывно напоминало, как постыдно над ним одержал верх какой-то бойкий на язык новобранец. Пусть все ограничится двумя нарядами на кухне. И ограничилось. Руди почистил свою картошку, но его... У меня в голове все замелькало. Стало ходячим выражением и популярность была Руди обеспечена на все время службы. Таков был Руди, который стал хорошим солдатом и умелым номером у Рудиного расчета. Тем более, странной кажется его дружба с Ильмаром. Ильмар Роос, парень с Тартусской окраины. Его отец и мать были бедные люди, рабочие. Сам он тщедушный, несколько беспомощный мальчик, сболезненно бледным лицом и большими выразительными серыми глазами. Служба на батарее давалась ему нелегко. Он боялся лошадей, и они это очень хорошо понимали. Наиболее хитрые устраивали ему фокусы. То не пускали его в стойло, то брыкались. Поднять строевое седло с полной сбруей на высокую лошадь явно стоило ему больших усилий. Орудия его особенно не интересовали, но зато он очень хорошо разбирался в топографии. Характер у Ульмара был на редкость замкнутый и застенчивый. Военная выправка и громкий ответ явно были не по нему. Сразу после призыва им Сруди попала спать рядом. Руди не переставал его поддевать. Особенное удовольствие доставляло ему дразнить Ильмара девушками. «Ты, мол, парень городской и лицом пригожий, у тебя их, небось, на каждый палец по девице приходится», донимал Руди. «Не познакомишь ли меня с какой-нибудь?» Ильмар от таких разговоров заливался краской. Он краснел и тогда, когда Руди рассказывал о своих собственных похождениях Иной раз упоминал довольно нескромные подробности. Позже он привык. Уже не краснел, но было видно, что ему неловко. Однажды мать Ильмара пришла в казарму проведать его и принесла большой пирог с капустой. Большую часть этого пирога Ильмар отдал Руди. С этого времени Руди делил свои гостинцы только с Ильмаром. Потом они впервые после призыва были уволены в город, и велико же было наше удивление, когда мы позже узнали, что Руди отправился вовсе не к женщинам, а к Ильмару. Они вместе латали забор и крыли новой крышей сарай. внешнее между ними все оставалось по-прежнему – Руди поддразнивал Ильмара и нес всяческую ахинею, а сам оберегал его как ребенка. Однажды, когда они оба несли дежурство по конюшне, огромный как печь каменка артиллерийский конь Салур больно легнул Ильмара. Руди привязал строптивой лошади на спину два одеяла и цепью в полном смысле слова «измолотил его». Когда по воскресеньям водили выгуливать лошадей, Руди следил, чтобы Ильмару досталась самая смирная пара. Руди не был очень силен в письме, поэтому любовные послания своим бесчисленным невестам писал под диктовку Ильмара. Тот тихонько подсказывал, придумывал красивые и нежные слова, сам при этом пунцовый от смущения. Это случилось позже, уже в середине зимы. Дежурный ходил в канцелярию за увольнительными записками. И выяснилось, что Ильмар, который был в списке, оставлен без увольнения. «Подумаешь, важность!» – острил дежурный. «Ему же девок не надо, непорочный он!» Ильмар ничего не сказал, но Рудди своей громадной пятерней схватил дежурного за грудь и рявкнул. «Заткнись! Если ты еще что-нибудь подобное скажешь, мокрое место от тебя останется!» Рудди отказался в тот вечер от увольнительной, хотя Ильмар уговаривал его пойти. Как раз перед тем Рудди говорил ему, что у ратуши его должна ждать какая-то настоящая донна. Но он не пошел. Такая вот непостижимая дружба связывала Руди Ильмара, которая, наверное, только им одним и была понятна. Спустя год, когда мы были уже в Красной Армии и впервые в жизни услышали на политзанятиях про острую классовую борьбу, Руди сказал Ильмару, «Ну, друг, теперь ты правящий и передовой класс». «Что будешь делать с такими, как я, хозяйским сыном?» «Знаешь, у отца теперь действительно постоянно бывает работа, и денег он получает намного больше», — ответил Ильмар. «Я против нового строя ничего не имею». «Это очень хорошо», — сказал Руди. «Только я теперь твой враг». Ильмар вспыхнул. «Нет, сегодня ты не враг». Но если захочешь, сможешь им стать. Сейчас шагают они передо мной Два усталых бойца сквозь душную летнюю ночь. Большие сапоги Руди Оставляют на пыльной дороге большие следы. А сапоги Ильмара маленькие. Куда же ведет эта дорога? Куда шагают эти два неразлучных друга? которые в сущности должны быть врагами, не знает никто. Куда ведут наши следы по этой дьявольски запутанной и пыльной дороге, имя которой – история.